Во всяком случае, за те полчаса, что прошли после захвата этой пары танков, ЧТЗ достаточно хорошо изучил свои новые обязанности. Поэтому сейчас немешка и заслал новый снаряд в ствол. На марке прицела была следующая четверка, которая почти уткнулась в подбитый танк и теперь пытался развернуться навстречу опасности. Не успела. Вторая гильза, зазвенев, упала в приемник. Сбоку под командирским креслом пшикнул компрессор, и еще через секунду услышал стревожный голос Засима. Помажь здесь что-то шипит, не рванет?» Не боись, это компрессор, он и должен шипеть. Следующим заряжай сколочной. Я уже подкалиберный сунул. Блин, не тормози, я сказал после этого пихай сколочной. Понял. Благополучно загнав снаряд под башню третьему танку, занялся пехотой. Фрицы, выпав из остановившихся грузовиков, быстренько сориентировались и теперь пытались подойти поближе. Причем намерений у них были самые недружелюбные. Ну еще бы Они организованно от наступающих им на пятки советских войск, а тут такой облом. Басавит застучал МГ, установленный на шаровой опоре. Это Марат за дело взялся и теперь поливает от души. Бегущим вдалеке фигуркам пулемет на огонь сильно не понравился, и они начали залегать, а после пар фугасных вообще стали оттягиваться к лесу.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 Оторвавшись от прицела, глянул на заряжающую. Нет ему явно не до смеха. Вон, как трёт слезящиеся глаза, поэтому криво ухмыльнувшись, подбодрил начинающего танкиста: "Блин, чё Обычно наоборот происходит. Пшикни и воняет, а у тебя все не как у людей. Но ты соображай быстрее. От стрельных гильз надо как-то избавляться. Еще пара выстрелов и нам трындец". Беспокойно крутящийся на своем месте разведчик, после моих слов ускоренно начал шарить вокруг.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 Почему так получалось, не знаю, но вот после трех снарядов его все время клинило. Причем на всех учебных танках, из которых доводилось стрелять. Мистика просто какая-то. И тогда командир начинал использовать досыльник по своему прямому назначению. Всё другое время этой короткой дубинкой обычно лупил по башке нерадивого наводчика. Вот и фрицы перчаточки выходят, подготовили загоди, чтобы руки раскаленными гильзами гели обжигать. Вообще миф об исключительной надежности немецкой техники по большому счету остается только мифом.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 Загонщики из якт команды наверняка успели нажаловаться всем кому можно, что уже практически взятый в плен русские диверсанты были нагло уведены у них прямо из-под носа. Причем дело не обошлось без главатяб речников, которые с дур дали себя захватить. Воочию представив себе наезды раздосадованных эссесовцев на катерников, я прикинул, как быстро сейчас последние начнут шевелиться, и не ошибся. Только-только успели зайти в камыши и спрятаться под нависающими над водой и вовыми ветками, как мимо нас пронеслась гитлеровская посудина.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 Тут, слава, вещь, как дело было. Я лейтенанту слово офицер дал. Сильно приспичило, вот и дал. И люди мои это слышали. Можно было, конечно, его пришить, но как-то хреноват вышло, да и самому перед собой тоже. Понятно, что война, вот только окончательно стервинить не хочется. Разведчик удивленно посмотрел на меня, но потом подумал и кивнул, соглашаясь. Помолчали, глядя на почти скрывшийся в темноте берег, и тут Гек пригласил народ на предмет пожрать. Ну что, разведка? Я пихнул кубиков плечо. Пойдем порубаем по-человечески. Когда еще придется спокойно поесть? Теперь нам гонки с препятствием предстоят. Да все на своих двоих. И мы пошли к импровизированному столу. Про гонки я как в воду глядел. Спустившись еще километр на 3 ниже по течению, мы, пристав к левому берегу, покинули катер предварительно в последний раз его замаскировав. Пускать на дно, как жалко было, а в этом месте его фиг кто найдет. Потом полночи шли, сначала предкались, а потом вообще по степи. К утру замаскировались и завалились отдыхать. На следующую ночь вышли в заданный квадрат, а с утра началось. Разбившись попарно, наша сборная команда разбежалась обследовать окружающую обстановку. Мы с Маратом отсмотрели неплохо сохранившуюся деревеньку километров в 5 от нашей Лёшки. Немцев в ней не увидел, зато обнаружил полицаев в количестве 5 штук, спешно грузивших какие-то узлы на телеге.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 Там проходила широкая дорога, причем, выныривая из-за холмов, она спускалась вниз и поворачивала. При этом с одной ее стороны подпирали довольно густо росшие деревья, а с другой длиннющий овраг с крохотной речушкой. Показывая это на обрезе зарисованном в листочке с блокнота, он возбужденно говорил: "Смотри, вот тут болотце, Здесь овраг. Идеальное место для засады. Дай колонне втянуться вдоль этой речки, и можно расстреливать ее как хочешь. Несколько ПТО и танком Капут. Действительно очень похоже на тут пойдут". А что, место удобное. Не все, конечно, но хоть один батальон досуинс да по такой хорошей дороге. Ну да, тут фриц им в борт. Короче, что предлагаешь? Кубик почесал стрижную макушку и выдал: "Вот тут метрах в пятистах есть от отнора котаврага. Намерто кустами заросший. Можно там расположиться, а то в могиле как-то". Он передернул плечами. "Зато оттуда наблюдать сможем. Увидим, что немцы засаду устраивают, наших предупредить всегда сумеем. По врагу проскочим до поворота и дальше уже можно низинкой к лесу уйти".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 Мы отошли от места дневки, километр на три, прежде чем я увидел пыльно проходящие метров в 100 от нас дороги, услышал работу пулемета. Зараза, как жопы чул, что наши проглоты во что-то вляпаются. Встав на колено, выдернул бинокль из футляра. Ну, блин, так и есть. По грунтовке виляя, подпрыгивая нёсся мотоцикл, а за ним отстав метров на 800 пылил БР. С Ганомага пытались попасть в верткий байк, но у них пока не получалось. Пылевые фонтанчики вырастали далеко в стане.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 Вот долбаки. Одна пуля и от пацанов даже очередной счастливой постоянно таскаемый геккой гранаты не останется, так как все рванет, только шмедок разлетятся. Провожал их взглядом до тех пор, пока мотоцикл не скрылся за поворотом, потом занялся немцами. Кубильваген только сейчас смог обогнать неповоротливый Бэйер и рвануть вперед. Грузовик так и плёс в конце. Вообще такими темпами у мужиков есть очень хороший шанс уйти. Отставание у фрицев уже километров полтора получается. Если только впереди на спешно организованную засаду не нарвутся, наверняка уйдут. Так убеждая себя, следил за немецкой куцей колонной. Потом она скрылась за деревьями. Стрельбы вроде не слышно, значит, преследователям не по кому стрелять. Я продолжал глядеть в бинокль до тех пор, пока марат не положил руку на плечо. Пойдём, Илья, даст Бог нормально все будет. Убирая бинокль в чехол, пробурчал в ответ: "Этим сволочам, когда вернутся, всю морду разобью, когда вернутся". Конечно, вернутся. И бить их будем вместе.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 То есть возле дороги не спрячешься, а потом поздно будет. По открытой местности не побежишь. Из пулемёта срежут, Та, если по оврагу и дальше ползком, точно не успеем. Ещё разглянув на копающих танкистов, решил: "Смотри, фрицы все из танков поваладили. Двое в движке копаются, ещё двое вон, видишь, в сторонке за дорогой наблюдают. Остальные хоть и незаметно, но они наверняка роют. Подползаем ближе, и валим копателей. Те, кто с биноклями, скорее всего, командир экипажи. Хоть одного надо живым взять, но и механик одного тоже не помешает".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 Лан, проехали. А вот мы своих, я тряхнул отряхнул, кусаю ещё за унтерзашиверт. живьем взяли. Потом глядя на торчащие из люка ноги добавил. Марат, ты пленных поспрашай, я пока на трофеи гляну. Выпустив мундир раненого, отчего он сразу свалился на землю, полез в ближний танк. Вообще-то не первая пантера, которую осматриваю, но первый раз ее нутро не воняет бензином, копотью и жареным мясом. Усевшись на место наводчика, огляделся. Нет, все таки умеет немцы строить машин так, чтобы людям было удобно. В танке было чисто и комфортно. Да и места побольше, чем в Т-72. Про 34-ку я вообще молчу. Оглядев окрашенный белой краской боевое отделение, занялся орудием. Ага, стандартная 75-ка к 42 Судя по командирской башне пулеметов шаровой установки это Пантера модификации А. Бинокулярного прицела в ней уже не было. Ну так понятно, экономия, однако. Удешевляют фрицы технику, насколько это возможно. А в остальном от однотипных коробочек, что видел прежде, отличий было мало. Оглядел бы и укладку: снаряды подкалиберные и бронебойные, фугасных буквально несколько штук. Ну и само собой, тип 5, и заточен в основном для борьбы с бронетехникой противника. Еще немного покрутившись в танке, пошёл глянуть, как дела с пленными. Как выяснилось, мой унтер упорствовал в отрицании, то есть сотрудничать не хотел ни в какую. Шараф перебил ему раненую ногу, но Фриц только орал и плевался, периодически теряя сознание.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 Он, в общем, сразу и сдался, размазывая кровь и слезы с морды, выразил готовность делать все, что от него потребуют русские. Вот умница. Оставив Марата с пленными, решил провести среди остальных мужиков краткий лекберс по пользованию. ПЗ, КПВ, ВАУСА, он же СДКВЗ 171 он же пантера обыкновенная. Ребята, пока я выговаривал эти названия, смотрели на меня вытрячив глаза. Чего пяльтесь? Я сам чуть язык не сломал.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 Как смотрите, чтобы влезть гитлеровцам? Ребята после этого объяснения смотрели сугубо положительно и с усердием начали вникать в мои инструкции. Минут через двадцать пошел вызов по рации. Запуганный проинструктированный пленный все сказал как надо. Выслушав его доклад, ответили, что через 10 минут пойдут отступающие войска, у которых буквально на плечах висят русские танки. В его задачу входило танки отсечь и после этого выдвигаться в заданный квадрат на соединение с остальными. Танкист ответил: "Я воль" и отключился, после чего, опустив плечи и сгорбившись, стал ожидать своей участи. Но этого Фрица кончить не стали, а плотно упаковав, забросили под чахлые деревцы, растущие за танками. А потом все и началось. Колонна горела хорошо. Плотно закупоренные машины не могли свернуть никуда и бестолково тыкались заты в вперёд. Это те, которых еще водитель не покинули.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 Разглядев на фоне растительности пятнистую фигуру, солдаты, не опуская оружия, наконец поднялись и направились ко мне. Первым на склон легко взбежал белобрысый парень, подпоясной офицерским ремнем. Не отводя от меня ствол автомата, тряс спросил: "Кто такие?" "Сержант, итери русским языком сказал армейская разведка, так что выделяй нам сопровождающего, и не парь мозги". Но пренюк уже отвлекся, увидев за кустами танки накрошенных фрицев. С удивлением оглядев открывшуюся картину, он уважительно спросил: "Это все вы?"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 Белобрысый командир кивнул, и мы легкой трусцуем двинули навстречу с неизвестным мне Филипповым.